Элен побежала через лес к тракту, как ей посоветовала Эльфгива. Вскоре она отошла от Орфорда дальше, чем когда-либо раньше. Солнце начало садиться и окрасило верхушки деревьев в нежный оранжевый цвет. Элен справила нужду за большим кустом и вымыла руки, лицо и шею в небольшом ручье, все время следя за тем, чтобы использовать светлую воду темная вода, на которую падает тень, могла быть проклята демонами и опасна для здоровья. Так ей сказала эльф Гива. Девочка развязала мешок, который дала ей старушка. Добросердечная женщина позаботилась о том, чтобы Элен не голодала. Она положила девочке козий сыр собственного приготовления, немного сала, три луковицы, яблоко и полбуханки хлеба. Закрыв глаза, Элен принюхалась к мягкой ткани мешка. Она пахла дымом и травами. Так же, как и эльф Гива. Элен всхлипнула. Увидит ли она старушку еще когда-нибудь? Неторопливо, пребывая в задумчивости, девочка поужинала. Если экономить как следует, то еды хватит на два дня. А что делать потом? Одному Богу известно. До сегодняшнего дня... Бог еще ни разу не отозвался на ее молитвы, да и на его святых тоже нельзя было рассчитывать. Когда Лео и Эдит ездили в Ипсвич к дедушке, Элен молилась святому Христофору, хранящему путников. Она умоляла его, чтобы он простер свою длань, защищая тех, кто был лучше этих двоих. Но молитва не помогла, и обе спокойно вернулись домой. «Станет ли хранить святой Христофор её? Елена опустилась на колени и помолилась, но это не принесло ей утешения. Первый раз в жизни ей придется ночевать в лесу. Прежде всего необходимо было найти надежное место. Вместе с солнцем скрылись бабочки и пчелы, остались только комары, наглые и многочисленные. Чем сильнее сгущались сумерки, тем большими казались деревья, становясь все мрачнее и страшнее. Небо заволокло тучами. Оглянувшись, Элен увидела неподалеку несколько скал. Там можно было надежно укрыться. Воры, грабители и прочие беззаконники, а также кобальды и эльфы, творили свои темные дела в лесах грабя и убивая спящих путешественников. К тому же приходилось опасаться и лесного зверья, медведей и кабанов. Элен чувствовала себя маленькой и беззащитной. Со слезами на глазах она свернулась в клубочек под выступом скалы, подложив под голову свой мешок. Каждый звук, доносившийся из темноты, приводил девочку в ужас — Воздух был душным и тяжелым, надвигалась гроза. Яркая молния осветило лес, разогнав на мгновение мрак. За молнией последовал оглушительный раскат грома. Пошел дождь и стало немного прохладнее. В лесу теперь пахло травами и сырой землей. Прижавшись к теплой скале и закрыв глаза, Элен стала слушать стук дождя, пока не уснула. Вседеньуча она внезапно услышала голоса. Девочка открыла глаза.